Глава третья «Что с меня хотите за лечение?» — спросил парень, осторожно поглядывая на собравшихся мужчин. Собрание проходило в мастерской кузнеца. В роли стола был использован верстак, а вместо стульев — чурбаки. Собравшиеся с Жулье, Сулим и Торг хмуро переглядывались, надеясь повесить роль главного друг на друга. — Ну, что же, — решился начать лекарь, — дела обстоят так, что лечение твое вышло у нас в девять золотых. От озвученной суммы глаза Руса расширились, и сердце ухнуло от названной суммы. — Но мы с тебя денег не требуем, — тут же вмешался кузнец. Мы с тебя дело требуем, так как, э, в общем, дар у тебя, продолжил за него пекарь. Дарк магии, и никуда ты теперь от него не денешься. А тот жар был прорывом силы в тебе. Собственно, основная стоимость этого лечения была из ингредиентов для алхимии. — Готовить тело к перестройке овладению силы при помощи зелий — крайне дорогое мероприятие, — развел руками Жулье. — Но даже так вам несказанно повезло, юноша. Рус хмуро оглядел собравшихся и произнес. — Никакой силы я за собой не чувствую. — — А вот амулеты говорят об обратном, — продемонстрировал лекарь ему светящийся едва заметным красным свечением медальон с прозрачным камнем. — Мы не волить тебя не будем, — вмешался Сулим, — и на гиблое дело тебя толкать тоже не станем. — Мы из тебя только одно дело попросим, — кивнул Торг. Ты в наш город вернешься и магом городским станешь. Парень, хмурясь оглядел собравшихся и спросил. — А почему вернусь? Я никуда. Лекарь молча развернул свиток из серой бумаги. На нем красовалось несколько старых рун и большое золотое тиснение от магической печати. — Сначала уговор, — произнес он. Это свиток с клятвой магической. По нему ты клянешься, что после того, как выучишься, в славный город Вивек вернешься и магом свободного города станешь. — Я писать не умею, — тихо ответил парень, оглядывая ровные красивые буквы на бумаге. — За это пока не думай, — кивнул Жулье. Это мое дело. Я тебя и писать, и читать научу. Тебе кровью своей вот тут прижать надо. Парень взглянул на небольшой нож, лежащий на столе. После того, как он надрезал палец и прислонил его к бумаге, свиток начал темнеть. Спустя несколько секунд он превратился в пепел без единого языка пламени. А лекарь скомандовал. «Рубаху задери!» Парень поднял рубаху и на левой груди обнаружил маленькую черную метку. Она была выполнена в виде одной руны со значением «долг». «Ты, парень, умный!» Начал говорить Торг после того, как Жулье довольно кивнул. «За нашу вражду с кусарифом он все равно слышал!» «Как думаешь, что делать будут, если узнают, что у нас маг растет?» Парень мрачно взглянул на кузнеца. «Потому и учиться тебе надо не здесь. Если сойдутся звезды, в империи. Если нет, то у мага вольного в учениках ходить», — произнес тот. «Но как бы то ни было, здесь тебе долго быть нельзя. И для города плохо». «И по твою душу прийти могут!» Парень вздохнул и задумчиво произнес. «За родом моим... Э, отец мой мне рассказывал, что за родом моим долг висит!» Произнес Рус. «Долг тот неволе оплачен, но...» «Ты нам зато не говори!» Хмыкнул Сулим. «Знаем уже! Редко кто по своей воле на западное побережье стремится!» а закон, он для всех одинаков. Если три года живешь тут, или и воином во время набега с островов стоишь, то по праву человек свободных земель, и нет с тебя спроса за долги. Этот закон даже империя не пресекает». «Выходит, тебе еще два года выстоять надо?» кивнул кузнец. «А уж на два года мы тебе дела найдем, ты зато не сомневайся». «Тише!» — скомандовал торг, вытаскивая заготовку. Рус соскочил с мехов и, подхватив кувалду, встал рядом. Кузнец молотом показывал, куда бить, стукая по месту, а парень наносил мощные удары. Работы было много, и это была последняя заготовка. Руки парня дрожали от усталости, но он продолжал работу. Спустя полчаса махания кувалдой торг скомандовал. «Хорош!» Парень устало опустил руки с молотом и вздохнул. «Прибирайся. На сегодня все!» Торг осматривал заготовку и высматривал в ней изъяны. «Завтра к Сулиму пойдешь!» Парень устало кивнул и подошел к бочке с водой. Зачерпнув воды ковшом, он жадностью его осушил. После этого он приблизился к раскаленным в печи углям и вытянул руку. Кузнец оторвал взгляд от своей заготовки и уставился на печь, жар которой за несколько секунд ушел, впитываясь в руку парня. Он вздохнул и отложил заготовку, после чего вышел из кузницы и громко крикнул. «Дола!» Спустя несколько минут он вернулся с корзиной продуктов который поставил на прибранный верстак. Парень уже успел смести с него мусор и раскладывал инструменты по местам. «Как луна?» — спросил кузнец, глядя на три коротких меча, изготовленных русом самостоятельно. «Не болеет?» «Дома сидит», — кивнул парень. «Есть готовит и за порядком следит». «По дому это хорошо». — кивнул Торг. — Не было еще девки, кому это во вред пошло. Видя, как парень складывает инструменты, кузнец задумчиво произнес. — Ты у меня больше полугода на мехах стоял. Ни разу за заготовку не попросился. А сейчас смотрю на твою работу и думаю, отчего так? Ты за месяц на хорошего подмастерья ума набрался. — А теперь уж и вовсе. — У вас за мои полгода учеников немало сменилось, — ответил паренек, сметая огарки с наковальни и верстака. — Там послушал, тут запомнил. — А сам почему не просился? — У вас ученики все за так работали, а мне монету надо было, — пояснил парень налог печной заплатить, да еды домой принести. — Это дело доброе, — кивнул Торг и спросил. — А еще у Сулима работал? — Есть такое. Пару раз с мужиками на побережье ходил, к рыбакам в Атагу. — И как? — Работать можно, но больно надолго они в море уходят. За луну боюсь. — Тоже верно. Кивнул Торг и перевел взгляд на щит и боевой топор, висевший над выходом из мастерской. «Мечи у тебя, по-честному, дрянь вышли. Но для первого раза хорошо рука легла. Я думал, в разы хуже будет». «Что дальше делать будем?» Спросил парень, заметая остатки пыли и грязи с пола. «Оружие выковать пол — дело» произнес торг и, подхватив чурбак, поставил его перед дверью. Он встал на него и снял щит и топор. — Вторая половина дела — уметь пользоваться. — А вы умеете? — Я, конечно, не мостак хороший наемник меня зарубит, но уж строй держать умею, и как рубить тоже обучен. Кузнец взвесил в руке топор. «Ты ведь не дурак, должен понимать, что за тобой придут. Магия, оно, конечно, хорошо, но если уж до дела дойдет, лучше для подстраховки в руках железо надежно иметь». Он кивнул в сторону выхода и произнес. «Пойдем, кое-что покажу». Рус задумчиво взглянул на однорукого мужика, стоявшего на пороге. «Ты Рус?» — спросил он, глядя прямо в глаза парня. «Я...» «Одевайся, дело есть». Парень высунулся и оглянулся по сторонам. Поняв, что незваного гостя никто не сопровождает, он снова оглядел незнакомца и спросил. «А ты кто будешь?» «Док!» — ответил инвалид и потряс обрубком руки. — Док-калека! — И чего тебе от меня надо? — Торг прислал, — ответил тот. — Говорит, из тебя толк может выйти. Парень нахмурился и, вспомнив вчерашний бой с кузнецом, произнес. — Я у него должен с утра сегодня быть. — Нечего тебе там сегодня делать торг сказал что к нему еще пара учеников заявилась а у меня жуть как свербит посмотреть на умника что ему глаз подбил парень тут же засмущался когда кузнец в спарринге начал наступать на него щитом и грозно замахиваться топором парень не придумал ничего лучше чем влепить ему ногой в колено Опустивший на мгновение щит, кузнец не ожидал, что противник тут же влепит ему по лицу дубовой палкой, строганной на манер короткого меча. — То случайно вышло, не ожидал он. — Он три набега отстоял в строю, на глупость никогда не жаловался. — Если так, то эти уроды с островов совсем в бою ничего не умеют, — ответил парень. — Хм, что верно, то верно. — кивнул калека. — Умом эти выродки никогда не отличались. Смелость — да, честь — да. Но умом их Господь, слава лавровому пророку, обделил. Иначе бы давно все западное побережье подмяли бы. Рус оглядел незнакомца и спросил. — Долго ты на меня смотреть собрался? — Как пойдет. Может, на пять минут тебя хватит. «А может, и на пару часов!» Рус обернулся вглубь дома и спокойно произнес. «Луна, я отойду!» Спустя полчаса калека привел его на закрытый двор с высоким забором. В углу стояла пара деревянных манекенов, а за ними виднелась стойка с деревянным оружием. «Бери то, что больше нравится!» произнес док и дернул щекой. Посмотрим, сможешь меня достать или нет. Парень не стал мудрить и взял короткий деревянный меч. Пару раз взмахнув, примеряясь, он подошел к противнику и сделал несколько осторожных выпадов. Калека держал в руке с виду обычный нож, но даже такого короткого и нелепого оружия хватило, чтобы отклонить все удары и оставить пару царапин на лице Руса. «Быстрый, но глупый. Машешь мечом, словно курица лапой», — разочарованно произнес док. «Жаль, видимо, торг совсем стареет». Такая характеристика задела парня, и он процедил сквозь зубы. «Еще раз!» Подшаг, удар, замах, кувырок, и парень получает ногой в лицо будучи полностью уверенный в том, что разорвал дистанцию с противником. «Хм! Оттого, что курица машет крыльями, она не стала индюком!» С усмешкой произнес калека и покачал головой. «Иди домой!» «Еще!» — прорычал Рус и, вытерев кровь, потекшую из носа, рванул к калеке. «Снова удар, снова замах, отскочить, ударить и еще раз отскочить!» Калека был достаточно проворным и быстрым, чтобы спокойно уклоняться от всех ударов парня. Но вот предоставился момент, и оружие парня и калеки ушло в сторону. Казалось, он беззащитен. Всего одно мгновение, и Рус его не упустил. Движение от плеча слилось воедино с движением руки. Удар почти достиг лица калеки, Но в этот момент ему в пах пришелся мощнейший удар ноги. — Упрямая, целеустремленная курица! — кивнул незнакомец. — Иди домой, я зря потратил время. Рус, до этого пытавшийся отдышаться, поднял взгляд на противника. — Кто ты такой? — Какая разница? — пожал плечами противник. «Не отнимай мое время!» Парень справился с болью в паху и с трудом поднялся на ноги. Выпрямившись, он поднял оброненный меч и четко произнес «Еще!» Калека посмотрел на него со скукой и покачал головой. «Ты не слышал? Мне действительно не интересно «Еще!» — рыкнул парень и направился к незнакомцу. Выпад уходит в пустоту, как и удар ногой, за ним еще один выпад и еще один. Вот калека неохотно смещается и наносит мощнейший удар ногой в грудь парня. Но тот, вместо того, чтобы упасть или увернуться, принимает удар и руками хватается за штанину. Миг и парень выворачивает стопу противника и заставляет его рухнуть на землю. Навалившись сверху, он успевает схватить его за здоровую руку и взять ее на излом. Противник вертится словно уж, но все его потуги заканчиваются, когда Рус со всей силы сгибает руку. Слышится сдавленный вой и хруст суставов. — Хорош! — резко произнес Док, и в этот же миг неуловимым образом выгибает тело так, что захват просто выскальзывает из рук. Противник ужом выкручивается и наносит несколько ударов рукояткой ножа в сердце. Это окончательно выводит из себя Руса. Пламя вспыхивает вокруг его кулаков. Он бросается на противника и начинает неистово молотить его, раз за разом нанося удары, которые также не достигают противника. Тот отступает шаг за шагом. Удары проходят мимо, Но жар настолько сильный, что край рубахи-калеки уже начал чернеть. «Стой!» — рявкнул на него соперник, дойдя спиной до бочки с водой. Он схватил приготовленный ковш и вылил на него, тут же остановив поток из огненных кулаков. Парень, получивший порцию воды, словно очнулся от безумного режима. Русс отшатнулся и, проморгавшись, произнес. «Хм...» «Простите». «Когда меня вызывал к себе Айзу, я думал, ты очередной его шпик или, чего хуже, убийца на коротком поводке. Но когда уже Торг меня попросил за тебя, я засомневался». Док сделал несколько шагов и, заглянув в глаза, добавил. «А теперь сам тебя увидел и понял, что происходит». Парень смутился и отвел взгляд, словно в чем-то провинился. «Ведь никто не сказал, что ты одаренный. Если оно так, то, выходит, тебя к чему-то готовят». «Я хочу стать магом вольного города», — тихо произнес парень. «А в городе мне еще два года быть». «Если ты свой пыл не умеришь, не прожить тебе два года». — ответил калека. — ту силу выпустил, там подсобил. И молва пойдет. Один проболтается, второй упомянет. И через год в ворота города убийцы войдут. По твою душу. Док обошел парня и внимательно его оглядел, остановив взгляд на опаленных рукавах рубахи. — Меня Айзу просил, а если он просил, то он в курсе. Если в курсе он, то и глава стражи тоже знает. Много людей. Скоро слух проскользнет. «Может, и не проскользнет», — выпрямил плечи Рус. «Может, и не проскользнет, но быть готовым надо через год». «Готовым к чему?» «Готовым убить убийцу». Спокойно произнес однорукий, заглядывая в глаза парню. «Ты готов убивать?» Парень с опаской взглянул на старика и кивнул. «Если он по мою душу придет, готов». «Тогда завтра с рассветом у западных ворот», произнес док и кивнул на выход с площадки. «Если будут спрашивать, я тебя в ученики взял». зит с улыбкой смотрел из окна на парня который бежал по улице с мешком на плечах для чего вам вкусариф не отрывая взгляда от парня спросил зит я хочу добраться до моего троюродного брата пьера пояснил жульье он имеет дело с магическими товарами. «И я думаю, что сумею его убедить достать литературу для нашего подопечного». «Литература — это хорошо», — кивнул Зид и повернулся к лекарю. «Но вы же понимаете, что вам запрещено покидать город». «Да, и я. И именно поэтому я и пришел», — кивнул Жулье. Парень развивается, он хватает все на лету. Он сносно научился читать за два месяца, а сейчас уже вполне быстро читает про себя. Айзу, сидевший в кресле рядом, поставил чашку с чаем и задумчиво потер царапины от ногтей на шее. «Что вы о нем думаете, уважаемый Жулье?» — спросил мэр, внимательно следя за реакцией лекаря. «М -м -м, «Он удивляет. Удивляет не своим даром, а своей безграничной упертостью. Когда мы начинали с ним заниматься, он очень часто не понимал элементарных вещей. Как-то в приступе гнева я сказал, что он глупый». — смущенно признался лекарь. Тогда он серьезно рассердился, и я боялся, что его пламя вырвется наружу и спалит мой дом. Тогда он мне сказал, что чтение для него очень сложно. После этого его словно подменили. Я выдал ему букварь по его просьбе, а потом услышал от Торка и Сулима, что он постоянно читает на работе, в перерывах, во время обеда. Он брал у меня книги и возвращал их спустя несколько дней. Так длилось два месяца. И я не сразу понял, как ему удается так быстро прогрессировать. Он безумно упертый и берет не своим разумом, а упорством. Хм... «Упертый!» — кивнул Айзо. «Еще что-то?» «Сестра!» — задумчиво произнес Жулье. «У него безграничная любовь к своей сестре. Недавно он мне помогал вскрывать гнойник у Скобеля на улице Кожевников. Я, как заведено у лекаря, часть платы отдал ему». Он не принял их у меня, попросив в качестве платы и в счет будущих заработков книгу. — Хм, и что же это была за книга? — скинул брови мэр. — Сказки? — пожал плечами Жулье. — Я был удивлен, но он попросил сборник сказок уважаемого Гужабо. — Представляете? — ни артефакт недолго оплаченный делом ни сладости и не новую куртку он попросил сборник сказок а вам что то известно об этой сестре задал вопрос зит нет я толком с ней не знаком знаю что зовут ее луна и она постоянно сидит дома следит за хозяйством. Судя по тому, что я слышал от Торка, та неплохо готовит. — Ммм, это хорошо. Задумчиво кивнул Айзу и потер царапину на шее. — Когда рядом есть женщина, умеющая хорошо готовить, это просто замечательно. Тут он подхватил чашку и сделал глоток, после чего встряхнул головой и взглянул на Жулье. «Давайте мы с вами подумаем, уважаемый Жулье, что будет, если вы отправитесь в Кусариф и там проболтаетесь о нашем одаренном?» «Я никогда не...» «Ладно», — тут же оборвал мэр возражение лекаря. «Пусть будет так. Что будет, если из-за вашей просьбы найдутся люди, способные сложить дважды два?» «Что, если люди начнут выяснять, зачем вашему брату Пьеру книги по основам магии?» — вмешался Зид. «Вы же не дурак и прекрасно понимаете, что такие книги просто так не читают». «Как вы думаете, что будет с вашим братом, если у султана Кусарифа появится хоть малейшее подозрение в том, что ваш брат помогает наделенному силой мальчишке в Вивеке?» Жулье посмурнел, но все же ответил. «Его публично казнят, а нами займутся всерьез». «Именно поэтому я говорю вам, нет, за пределы города никто, осведомленный о нашем секрете, не выйдет, даже я». «Но парня надо хоть как-то подготовить». «Он должен знать хотя бы основы, когда придет время покинуть город», — начал давить на свое Жулье. «Вы даже не представляете, как сильно имеет значение подготовленность ученика для свободного мага или для поступления в университет». «Да?» — наигранно вскинул брови Айзу. «А я думал, их обучают непосредственно в университете, начиная с основ И вообще, откуда у вас такая осведомленность, уважаемый Жулье?» «У меня есть дар», — смущенно произнес лекарь. «Но он проснулся поздно, почти в сорок лет, и он всего лишь первой степени. Без специальных амулетов его даже не определить». «И какая же у вас стихия?» «Я не знаю», — произнес старик, опустив взгляд. «Он слишком мал, чтобы что-то сказать точно. Но я много узнавал. На старости лет во мне мелькнула искорка надежды на обучение магии». «Тщетно?» «Тщетно», — кивнул старик. «Хм, что же...» Вздохнул мэр и, закинув ногу на ногу, начал рассуждать. «Мы не можем отпустить вас. Более того, мы не можем дать информации о нашем одаренном уйти на страну. Но если мы хотим, чтобы его навыки во владении магией росли, нам нужны книги. В идеале учитель, но хотя бы книги» тут он поднялся и принялся расхаживать по кабинету. я знаю как у франков налажены отношения между родственниками. если бы не ваши связи вы бы давно погибли бы как нация. однако вы продолжаете существовать и всячески поддерживаете свои связи. это может сыграть нам на руку. тут он развернулся и пошел в другую сторону. Если ваша родня согласится помочь нам, то ваши родственники могут приобрести подобную литературу где-нибудь в империи, так далеко, чтобы о нас даже не подумали, а затем доставить книги нам. Это очень выгодный и безопасный план, если бы не парочка «но». Первое и самое важное. Среди франков тоже хватает болтунов. Это факт, и с этим тоже придется мириться. Это значит, что риск попасть под горячую руку Кусарифа очень высок. Второе, но не менее важное, но... Причина. Я говорю о той причине, которая заставит Франков вообще ввязываться в это дело. Жулье смотрел за мэром, не отрывая взгляда. И как только тот остановился и повернулся к нему, произнес. «Свобода! Дайте нам свободу на поселение в городе, и мой народ станет под ваши знамена», произнес Жулье. «Хм, вот тут самый опасный момент», хмыкнул Айзу. «Свобода для франков — это очень опасно. Все прекрасно помнят Цумар, где франки захватили власть». — Это была вина не франков У нас не было выбора. — Но резня была, — заметил мэр и, пожевав губами, произнес. — Я могу предложить паритет. Как насчет основного закона, по которому в этом городе всегда будет паритет? — О чем вы? — К примеру, магазины. «Ни один франк не сможет открыть в городе магазина, если их станет хотя бы на один больше, чем у остальных жителей. И так во всем. Стража, места вельмож и прочее, и прочее». «Это...» — замялся Жулье. «Это лучше, чем в любом другом городе на западном побережье», — перебил его мэр. «Даже в империи есть закон десятины. Я предлагаю вам подобный основной закон в нашем городе в обмен на помощь в развитии нашего подопечного». «Я не могу подобное решать за весь мой народ и, и тех, кто будет в этом участвовать», — признался Жулье. «И для переговоров мне все равно надо будет отправиться в Кусариф. Зачем? Вам нужен ваш брат Пьер? Так давайте пригласим его сюда. Пожал плечами Айзу. Он же у вас видный торговец. Тогда точно будет не против хорошенько подзаработать. Отправите ему письмо с выгодным предложением и очень важным товаром. Пусть приезжает лично. Но у меня нет товаров. У нас есть Вмешался зит «Нам, конечно, вставляют палки в колеса, но мы все же иногда ловим контрабандистов». «Вот и решение вопроса», — расплылся в улыбке глава города. «Осталось дело за малым — написать вам письмо брату Пьеру».